Глава 42. Во вчерашних ночных новостях это выглядело следующим образом. Я кричу и размахиваю руками перед камерой. Дэнни у меня за спиной кладет стену из камней. И еще дальше на заднем плане. Бет дубасит молотком по большому камню, пытаясь ваять скульптуру. Видок у меня, прямо скажем, неважный. Морда желтушная. Стою согнувшись чуть ли не пополам из-за резей в животе. Приходится задирать голову и тянуть шею, чтобы смотреть прямо в камеру. Шея тонкая, как рука. Кадык торчит, словно в ы с т а в л е н ы вперед локоть. Это было вчера, сразу после работы. Поэтому вид у меня соответствующий. Льняная рубаха, штаны до колен, галстук и туфли с пряжками. В общем, дурдом на выезде. «Друг», — говорит д э н и мы сидим дома у Бет, смотрим нас по телевизору, и Дэнни говорит, «Как-то ты сам на себя не похож». Там, в телевизоре, я похож на упитанного тарзана с обезьяной и с жареными каштанами. на пузатого спасителя с его блаженной улыбкой, на героя, которому больше нечего скрывать. Там, перед камерой, я пытался объяснить зрителям, что здесь ничего страшного не происходит. Я пытался им объяснить, что я сам поднял бучу, позвонил в городской совет и попросил разобраться. Сказал, что я живу по соседству, и какой-то псих ненормальный затеял тут стройку на пустыре, явно не получив разрешения. Мало того, что строительная площадка — это зона повышенной опасности, в частности для детей, Так е щ е парень, который строит, выглядит подозрительно. Наверняка это будет какая-нибудь сатанинская церковь. Потом я позвонил на телевидение и сказал то же самое. Вот как в с е началось. Я не стал объяснять, почему я в с е это затеял, потому что мне просто хотелось, чтобы он понял, что я ему нужен. Мне хотелось стать ему необходимым. Но мои объяснения очень сильно порезали на телевидении, и в результате я получился каким-то полуумным маньяком, потным от возбуждения. который о р ё т на репортера, чтобы тот убирался, и явно норовит треснуть кулаком по объективу камеры. «Друг», — говорит Дэнни. б э т записала мое выступление на видео еще несколько секунд из жизни в окаменевшем времени, и мы смотрим его снова и снова. Дэнни говорит, «В тебя словно бесы вселились». «На самом деле в меня вселились не бесы, скорее наоборот. Одержимой идеей божественной благости я пытаюсь быть добрым, Хорошим и чутким. Пытаюсь творить маленькие чудеса, чтобы потом перейти к большим. Я вынимаю термометр изо рта. 101 по Фаренгейту. Сноска. Примерно 38 по Цельсию. Пот льется с меня ручьями. И я говорю, б э т я тебе весь диван испачкал. б э т берет у меня термометр, смотрит, сколько там набежало. и кладет мне на лоб прохладную руку. И я говорю, «Раньше я думал, что ты безмозглая девка, тупая, как пробка, прости меня». «Ладно, быть Иисусом значит быть честным». И Бет говорит, «Все нормально». Она говорит, «Мне, в общем-то, наплевать, что ты обо мне думаешь». «Мне важно, что думает Дэнни». Она встряхивает термометр и снова сует его мне под язык. Дэнни включает обратную перемотку, и вот он, я, снова. Руки болят. Кожа на кистях вся сморщилась после работы с известью. Я говорю д э н и как оно быть знаменитым? У меня за спиной в телевизоре стена из камней изгибается полукругом. Можно понять, что это основание круглой башни. В стене чернеют провалы, где потом будут окна. Сквозь широкий дверной проем видны пролеты широкой лестницы. Другие стены, примыкающие к основной башне, пока только намечены, но уже можно понять. Где что будет? Другие башни, к р ы т ы е г а л е р е и колоннады, поднятые водоемы, утопленные внутренние дворы, голос репортера за кадром. Что это будет, дом? И я говорю, мы не знаем. Или это какая-то церковь? Мы не знаем. Репортер входит в кадр. Это мужчина с темными волосами, приподнятыми над олбом и закрепленными лаком. Он сует мне под нос свой ручной микрофон и говорит, «Так что же вы строите?» Когда достроим, тогда и узнаем. А когда вы достроите, мы не знаем. После того, как ты столько лет прожил один, так приятно говорить. Мы. Дэнни тычет пальцем в экран телевизора и говорит. Вот это здорово, он говорит. Чем дольше мы будем строить, чем дольше мы будем творить, созидать, тем лучше. Пока мы заняты делом, нам будет легче мириться с тем, какие мы несовершенные и убогие. Надо продлить удовольствие. Рассмотрим концепцию тантрической архитектуры. Там в телевизоре я говорю репортеру. Дело не в том, чтобы что-то построить. Важен не результат, а процесс. Самое смешное, я действительно искренне убежден, что я помогаю Дэнни. Каждый камень – день из жизни Дэнни. День, прожитый не зря. Гладкий речной гранит, черный базальт. Каждый камень – маленькое надгробие. Маленький памятник дням, когда все, что делает большинство людей, испаряется, выдыхается или устаревает почти в ту же секунду. Но р е п о р т е р ы я этого не говорю. Я не спрашиваю его, что происходит с его репортажем после того, как он выйдет в эфир. Эфир — летучее вещество. Может быть, и существуют архивы таких трансляций, но все равно их потом стирают. «В мире, где все, что мы делаем...» Исчезает почти мгновенно, где время, усилия и деньги тратятся в сущности ни на что. Дэнни с его камнями кажется совершенно нормальным среди сборища ненормальных. Ну, репортеру я этого не говорю. Там, в телевизоре, я размахиваю руками и говорю, что нам нужно больше камней. Если кто-нибудь принесет нам камней... «Мы будем очень ему признательны. Если кто-то захочет помочь, это будет вообще замечательно. Волосы у меня топорщатся во все стороны. Они потемнели от пота, раздутый живот выпирает вперед. Я говорю, мы не знаем, что это будет и что из этого выйдет. И самое главное, не хотим знать». Бет уходит на кухню, чтобы приготовить попкорн. «Я умираю, как есть хочу, но не буду. Боюсь». В телевизоре последние кадры, каменная стена, фундамент под длинную лоджию с колоннадой, которая когда-нибудь вознесется до самой крыши, пьедесталы под будущие статуи, котлованы под будущие фонтаны, намеки на контрфорсы, фронтоны, купола и шпили, арки под будущие сводчатые потолки, основания будущих башенок, кое-где они уже заросли травой и сорняками, ветви кустов и деревьев лезут внутрь сквозь пустые проемы под окна. Внутри, вместо пола, трава по пояс. И вот самый последний кадр, главная башня, которую мы, надо думать, вообще никогда не достроим. При жизни. Но репортеру я этого не говорю. За кадром слышны возгласы оператора. «Эй, Виктор, помнишь меня? В чешском буфете, когда ты едва не задохнулся!» Звонит телефон, и Бет идет к аппарату. «Друг!» — говорит Дэнни, и снова включает обратную перемотку. «С ума сойти можно!» «Чё ты им наговорил? Я не удивлюсь, если кое-кому сорвет крышу после твоих выступлений!» б э т кричит из соседней комнаты. «Виктор, это тебя из больницы! По поводу твоей мамы! Они тебя везде ищут!» «Я кричу, сейчас иду!» «Две секунды!» Я прошу Денни поставить кассету еще раз. Скоро мне предстоит разобраться с мамой. Я почти готов.